Стоит только перевалить через северный Урал с его липкой изморосью и грузными облаками, обметавшими затупленные каменные макушки, как начинается сибирское болотное царство. Огромное, заполненное истинно проржавелой водой, смутно зеленеющей россыпью кочек и бездонными плешинами топий. Среди болот встречается иногда и сухая, поросшая кривобоким леском Куртина, островок земли, на которой хотя бы можно ступить. На Куртине, как правило, стоит буровая вышка. Загонит вышка щуп в болотную мякоть и месяцами ищет подземный нефтяной мешок. Найдет, снимется... Переберется в зимнюю пору, когда затвердеет болото на другую куртину, начнет искать дальше. На месте пробуренной скважины остается белобокий рукастый стоячок, нефтяная колонка. Руки стоячка спеленуты тонюсенькой ниткой нефтепровода. Хлебнет нитка черного подземного масла и бежит прочь от стоячка. ныряет среди болотных кочек, уходит то под воду, то поднимается над ней, через много километров выберется на сушу и по ней уже стелется на юг, туда, где проходит большой нефтепровод. У каждого большого нефтепровода таких ниток не сосчитать. Как обернутся все ручейки в один, так и получается черная маслянистая река, которую надо перебросить через Уральский хребет на запад, где ждут ее заводы и машины, тепловозы и корабли. Иван Костылев приехал в эти края в сентябре, когда в России, как здесь называют Дуральскую часть русской земли, еще было тепло. В воздухе летела серебристая паутина, дни стояли тихие и покойные. В такие дни в голову приходят мысли о вечности, о неприходящем, о прочности природы, о том, что означает бытие. Даже еще в Приуральске было тепло, а тут, на севере Тюменского края, снег густо облепил землю. Лишь кое-где сквозь белесое стылое одеяло пробивались наружу обмороженные остины травы. Костылев прильнул к вогнутому кругляшу иллюминатора. Увидел черное озерцо, в котором качались огни стоявшего у берега чумазого катерка, Низкие деревянные строения, покрытые дранкой, мутно светлевшие в угасающем дне, кубики тракторов, удлиненные прямоугольнички машин, запрудивших площадь у пристани. Он беспомощно оглянулся на сидевшего рядом парня. Спокойное, смуглое лицо, широкие, в разлет жгучи черные брови, густая, ровно обрубленная борода, он взглянул на Костылева, будто поздоровался». Не как зима? Спросил Костылев. Зима, однозначно отозвался парень. А у Костылева сердце пошло на сбой. От того, что не увидит он больше теплой подмосковной осени, не пройдется по устланным желтыми листьями улочкам нового Иерусалима. В этом поселке у него с бабкой Лукирией Федоровной, доброй ласковой старухой, был домик. укрытый в густом вишеннике, как в лесу. Самолет, запрокинув крыло, очертил крутой вираж и пошел на посадку. Колеса глухо стукнулись о бетон взлетной дорожки, тут же яростно взревели двигатели, сотрясая округу. Потом грохот спал и сделалось тихо. «Граждане пассажиры, прошу всех оставаться на своих местах», объявила стюардесса конопатенькая девушка ростом чуть выше кресла. «На выход вас пригласят». «На работу?» — вновь обратился Костылев к соседу. «Нет, в отпуск. Загорать на песчаных обских берегах. Солнце, видишь, как прижаривает». В черной бороде на мгновение мелькнула белая полоска крупных зубов. Увидев, что Костылев обиделся, парень добавил. «На работу! Куда же еще?» «Нефть?» «Не совсем. Нефтепровод. Тут нитку кладут». «Бывал раньше?» «Бывал. До армии я в техниками учился, а в этих краях практику проходил. Потом после армии снова здесь работал. Почти местным стал». «Значит, техник». Костылев потянулся в кресле. «А какой техник? По диплому, так сказать». Сварщик, с газом или с электродом дело приходится иметь? И с тем, и с другим. А я за бубликом. Что? За каким бубликом? За баранки говорю. Шофер я. Погремящие лестницы приставки они спустились вниз. Из проволглого, насыщенного запахами одеколона и сапожной ваксы самолетного тепла попали в сухой холод, от которого заслезились глаза. За ярко оконтуренным светом стеклянного здания аэропорта рваной кустистой линией темнела тайга. У края черного, обсыпанного редкими звездами неба, трепетало густое рыжее пламя. Костылев поежился, поднял матерчатый воротник пальто, побрел в темноту вслед за своим спутником.